«Положительно», — сказал Огест Поиндекстер, — «существует такая вещь, как необоримая гордыня». Греки называли ее «хубрис» и считали вызовом богам, за которым всегда следует АТ воздаянием. Он неуверенно протер свои бледно-голубые глаза. «Очень мило», — раздраженно отозвался доктор Эдвард Баррон. «Но какое отношение ты имеет к тому, что сказал я?» Лоб у него был высокий, прорезанный перезонтальными складками, которые глубоко наморщивались, когда он презрительно поднимал брови. «Самое прямое», — ответил Коэндекстер. «Создание машины времени уже само по себе вызов судьбе. А вы еще усугубляете его своей безапелляционной уверенностью. Откуда у вас убеждение, будто ваша машина способна действовать на протяжении всего времени, включая самую возможность парадокса?» а я и не знал, что вы суеверны», — заметил Барвара. «Все очень просто. Машина времени такая же машина, как всякая другая. И кощунственная она ровно настолько же. Математически она аналогична лифту, поднимающемуся и опускающемуся в шахте. Так почему же это может грозить воздаянием?» «Лифт не чреват парадоксами», – энергично возразил Плэндекстер. «Спускаясь с пятого этажа на четвертый, вы не можете убить собственного деда в его детстве». Доктор Барон мотнул головой с раздражением, почти бешенством. Я этого ждал. Именно этого. А почему бы вам не предположить, что я встречусь с самим собой или изменю историю, сообщив МакГеллану, что Стоунелл Джексон намерен сделать бросок на вашингтон или еще что-нибудь? Я вас спрашиваю. Я вас спрашиваю прямо. Отправитесь вы со мной на машине или нет? Поиндекстер замялся. Я... я... Пожалуй, нет. Почему вы все усложняете? Я ведь объяснил, что время инвариантно Если я отправлюсь в прошлое, то только потому, что уже побывал там. Все, что я решу сделать и сделаю, я уже изначально сделал. В прошлом, значит, ничего там не изменю. Никаких парадоксов не возникнет. Если бы я решил убить моего деда во младенчестве и сделал бы это, меня бы здесь уже не было». «Но я здесь. Следовательно, я не убивал своего деда. Как бы я ни пытался его убить, факт остается фактом. Я его не убивал, и, выходит, не убью. Вы понимаете, о чем я?» «Да, понимаю. Но правы ли вы?» «Конечно, прав. Господи, почему вы не маниматика, а только техник с университетским образованием?» Изнывая от нетерпения, барон не потрудился скрыть презрительность. Послушайте, эта машина возможна только потому, что некие математические взаимосвязи времени и пространства верны. это вы понимаете, хотя и не способны разобраться в математических тонкостях машины существует, следовательно, математические соотношения, которые я разработал, имеют аналоги в реальности. Так, вы видели, как я засылал кроликов на неделю в будущее? И видели, как они появлялись из ничего? На ваших глазах и отправил кролика в прошлое через неделю после того, как он подъедился. Ну ладно, со всем этим я согласен. В таком случае вы должны мне поверить. Уравнения, лежащие в основе этой машины, предполагают, что время состоит из частиц, существующих в неизменном порядке. Если бы порядок расположения частиц мог бы подвергнуться какому бы то ни изменению, любому изменению, уравнения были бы неверны, и эта машина не работала бы. Данный способ путешествия во времени был бы неосуществим. Коиндекстер протер глаза еще раз и сказал, «Жаль, что я не знаю математики». «Просто подумайте о фактах», — продолжил Парон. «Вы попытались отправить кролика в прошлое на две недели, хотя послан он был туда за неделю. Вы... Вот все это создало бы парадокс, верно? А что произошло? Индикатор зафиксировался на сроки в неделю, и перенастроить его не удалось. Создать парадокс невозможно. Так вы отправитесь со мной или нет?» Фоиндекстер чуть было не ввернул себе в бездну согласия, ужаснулся, мысленно попятился и сказал «нет». «Я бы не просил вас о помощи, не отступал барон. Если бы мог справиться со мной, вы знаете, что для интервалов длиной свыше месяца необходимы два человека. Мне нужен кто-то для контролирования шаблонов, чтобы мы вернулись с абсолютной четкостью. И воспользоваться я хочу именно вашей помощью». Ведь мы уже разделяем это это великое свершение. Неужели вы предпочтете, чтобы часть славы досталась кому-то третьему? Для новых помощников настанет время, когда мы заявим о себе как о первых путешественниках во времени за всю историю человечества. Господи, да неужели вам не хочется увидеть, что с нами станется через сто лет, через тысячу? Неужели вы не хотите увидеть Наполеона или Иисуса, если на то пошло? Мы будем как... «Как барна словно увлекло собственное красноречие, как боги!» «Вот именно!» – пробормотал Пойндекстер. «Хубрис! Путешествие во времени не настолько приблизит меня к богам, чтобы ради этого пойти на риск застрять где-то не в своем времени!» «Хубрис! Застрять! Нагоняйте на себя выдуманные страхи! Мы просто будем двигаться между частицами времени, как лист между этажами!» Собственно, путешествие во времени даже безопаснее, поскольку кабина лифта может оборваться, а в машине времени отсутствует сила тяготения, которая сбросила бы нас вниз на смерть. Никаких неполадок быть не может. Я гарантирую. Барон постучался себя по груди средним пальцем правой руки. Я гарантирую. Уприз пробормотал по индексу и все-таки рухнул в бездну согласия, наконец уступив уговорам. Вместе они забрались в машину. Поиндекстер не разбирался в управлении теоретически, как Барон, так как не был математиком, но ну, он знал, какими рычагами и кнопками пользоваться и для чего. Барон сел за пульт движения, обеспечивающий силу, которая гнала машину по оси времени. Поиндекстер сидел за шаблонами, которые фиксировали точку отправления, чтобы машина в любой момент могла вернуться назад. Поиндекстера застучали зубы, когда начало движения отозвалось у него внутри живота. Словно от быстрого спуска в лифте, но не совсем. Что-то трудоуловимое и, тем не менее, вполне реальное. «А что если...» — барон ряпнул. «Ничего случиться не может, бога ради!» Тут же последовал сильный толчок, и поиндекстера отбросила на стенку. «Черт, выбери пробормотал барон произошло? Спросил Поиндекстер, еле слышно. Не знаю, но это неважно Мы всего на 22 часа в будущем. Выйдем, поглядим, что произошло. Дверь машины скользнула в прорезь. Поиндекстер судорожно выдохнул весь воздух из легких. Тут же ничего нет. Ничего. Ничего. Ни вещества, ни света. Пустота. «Земля сдвинулась!» – истерично закричал по индексу. «Мы этого не учли! За 22 часа она продвинулась на 1000 миль в пространстве, обращаясь вокруг Солнца!» «Нет!» – слабым голосом возразил барон. «Я этого не забыл!» «Машина сконструирована так, чтобы следовать по ходу времени Земли, куда бы она ни двигалась!» «Кроме того, даже если бы Земля ушла из-под машины, то где Солнце? Где звезды?» Барон вернулся к пульту. Ничто не поддавалось нажиму, ничто не работало. Дверь не закрылась. Пустота. По индексу было трудно дышать, трудно пошевельнуться. «Что же произошло?» — еле выговорил он. Барон медленно прошел к центру машины и с мучительным усилием сказал. «Частицы времени» ему, мы застряли между двумя частицами. Поиндекстер попытался сжать кулаки и не сумел. «Не понимаю. Как лифт! Как лифт!» У барона уже не было голоса, чтобы произносить слова, он только шевелил губами. Так да, как лифт, застрявший между этажами!» Поиндекстер не мог даже пошевелить губами. Он подумал, без времени ничто не может существовать. Всякое движение замирает, всякое сознание. всё всё. В них минуту-другую сохранялась инерция времени, как тело наклоняется вперед при внезапном торможении автомобиля, но она стремительно замирала. Свет внутри машины помер и погас. Чувства сознания застыли. Одна последняя мысль, один последний мысленный вздох. И А ты? Тут остановилась и мысль.